Глава пятнадцатая Выйдя из кабинета Орлова, я шустро двинулся по коридору, нагретому яркими солнечными лучами. Духота стояла такая, что аж по виску скатилась капелька пота. Я смахнул ее и поманил пальцем первого встречного старшекурсника. «Цыпа-цыпа-цыпа!» «Чего, Громов?» — выдохнул он, из-под поглядев на меня. «Того!» — проронил я и сам подошел к замершему парню. Да еще так близко, что ему пришлось упереться спиной в стену. «На что ратников тратить деньги из котла? Выпивка, продажная мужская любовь или азартные игры?» «Я не знаю», — пожал тот плечами, метнув унылый взор вдоль пустого коридора. «Многие боги считают, что ложь — это грех». А моя правая рука очень похожа на карающую длань богов. Вот смотри, как она сжимается в кулак. Я правда не знаю, Громов, он же мне не докладывает. Но по слухам...» Замешкался парень, облизав губы. «По слухам, у Ратникова и его подручных хорошо обставленные комнаты. А еще они ни в чем себе не отказывают, выбираясь в город». «Где его логово?» комната номер 8 прошептал смертный и уже в спину меня обеспокоенно бросил. «Вы же ему не расскажете обо мне?» «Нет, можешь спать спокойно». Кадет с облегчением выдохнул и поспешил прочь. А я нашел дверь с медным номером семь и прислушался. Из-за нее доносились веселые голоса и негромкий рок с сочным хриплым вокалом солиста. «Отлично, мне сойдет». Я распахнул дверь и влетел в довольно просторную комнату, вместившую целую прорву мебели. Ратников отлично устроился, разорви его, Хель. У него даже имелся большой круглый стол, за которым он сейчас с Барсовым и еще двумя третикурсниками играли в карты. «Какого хрена ты сюда ввалился?» — в шоке выпалил Ратников, пока его друзья удивленно таращили глаза. «Пошел вон, сопляк, пока я тебе зубы не выбил!» «Революция!» Взревел я дурным голосом, схватил табуретку и с деревянным треском опустил ее на голову ближайшего кадета. Мое грозное оружие развалилось на несколько кусков, зато парень после такого удара отринул все заботы мирские хрюкнул и без сознания грохнулся на пол. А я под вопли вокалиста опрокинул стол на Ратникова, заставив того упасть вместе со стулом. Карты же салютом взмыли в воздух. «Какого хрена?» — завопил Барсов, вскочив на ноги и угрожающе выставив руку, окутанную магией. «Если встрянешь, я тебе кадык вырву, несмотря на то, что у нас вечером дуэль. Встань к стене и не отсвечивай!» люто я и двумя мощными ударами в челюсть вырубил второго неизвестного мне кадета. Он с окровавленным лицом рухнул на диван и затих в странной позе. Словно пытался забраться на предмет мебели, но на полпути передумал и заснул. Барсов заколебался. А из-под стола, наконец, выбрался Багровый от ярости ратников. «Убью!» — взревел он, вставая с четверенек. Но моя нога помешала его злокозненным намерениям. Она угодила точно в подбородок, клацнувшему зубами парню, снова отправив его на пол. Следом я схватил стул и начал избивать им вопящего Ратникова, косясь на Барсова. Тот погасил магию и с бесстрастным лицом сложил руки на груди. «Молодец, соображает. Может, в нем есть капелька крови Локи?» Ратников же медленно покрывался кровью под мощный рок Конечно, он пытался отбиваться, но куда там. Я, благодаря своей быстрой и яростной атаке, уже давно занял доминирующее положение. Кадета могла спасти лишь магия, но он даже не пытался применить ее. Как же крепко Орлов вбил всем в голову мысль, что в общежитии нельзя использовать атрибуты. Барсов вдруг хмыкнул и холодно проговорил. «Клянусь бородой Перуна, вы убьёте его, Громов. Не советую вам этого делать». «Убедил, Соловей языкастый!» прохрипел я и бросил стул Вратникова. Тот кое-как отбил его, глотая кровь, струящуюся из расколошмаченных губ. «Урод!» Зло прошипел обессиленный кадет, даже не пытаясь встать с пола. Его правый глаз затягивала гематома, А на лбу красовались ссадины и довольно глубокое рассечение в форме молнии. — Я беру харизмой, а не красотой! — иронично усмехнулся я, проведя ладонью по волосам. — Тьфу! — сплюнул кровь кадет и яростно посмотрел на своего знакомца. — А ты, Барсов! — Молодец! — перебил я его и довольно глянул на бесстрастное лицо парня. «Сейчас ты пешка, играющая на стороне черных, а будешь белым ферзем, то есть моей правой рукой». Власть в общежитии сменилась в результате короткой, но жестокой революции. Правящий класс отделался малой кровью. «Да вот хрен тебя приподнялся на локтях Ратников, брызжа алой слюной. «За тобой никто не пойдет!» «О, неужели?» Жёстко усмехнулся я, выключив магнитофон. Сейчас музыка только мешала. Дворяне всегда идут за силой, а она на моей стороне. Ты такой крутой, только из-за своей магии. А попробуй сразись со мной на саблях. Я мигом срублю твою башку. Жарко выпалил смертный, прожигая меня убийственным взглядом. Можешь поставить себе плюсик дескать, спровоцировал глупого Громова на дуэль. «Завтра вечером жду тебя на арене с саблей в руке. Сегодня ты явно не в форме». «Я уничтожу тебя!» — процедил он и выплюнул на пол выбитый зуб. «Мы все знаем, что этого не произойдет. Так ведь, Барсов?» «Я, пожалуй, оставлю свое мнение при себе», — спокойно сказал тот, хмуря брови. «Не получится. Ты либо с революцией, либо против нее. Третьего не дано!» — бурно выдал я, рубанув воздух ребром ладони. «Кхм. В общежитии давно назрели перемены», — задумчиво проговорил Барсов, без особой симпатии глянув на Ратникова. Впрочем, на меня парень тоже посмотрел отнюдь не с дружескими чувствами во взгляде. Он явно был себе на уме. Эдакий расчетливый эгоист, ищущий свою выгоду. Прям родственная душа? Не удивлюсь, если он однажды попробует всадить нож в мою спину. Но пока смертный настроен на сотрудничество, и этим надо пользоваться. «Где деньги, собранные с новичков?» — спросил я. «В шкафу», — сказал Барсов, окончательно выбрав сторону. «Достань их и пересчитай при мне». «Тебе это с рук не сойдет, предатель!» Процедил Ратников, с бешенным взглядом наблюдая, как Барсов открывает дверцу шкафа. «Сойдет! Я действую с позволения очень уважаемых людей!» Сказал я, добавляя себе весомости. Мой палец указал на побеленный потолок, поскольку лучше обойтись без конкретики. Пусть сами гадают, кто благословил меня на переворот. Недоверчиво хмыкнул Ратников, но тут же скривился из-за боли, простреливший его распухший нос. Барсов же извлек из шкафа несколько пачек денег, пересчитал их и вопросительно посмотрел на меня. «Спроси у кадетов, чего им не хватает для комфортной жизни в общежитии. но ну, в пределах разумного. Вентилятор там или еще чего, а не толпу куртизанок. Потом отчитаешься. А деньги держи при себе». Но если украдёшь хоть рубль из этой суммы... Сам понимаешь, я сильно расстроюсь. И скажи кадетам, что я через час жду их в актовом зале. «Хорошо», — кивнул парень, сунув деньги в карман. «Любая империя рано или поздно рушится. Но это не повод погибать вместе с ней. Подумай над этим». Серьёзно бросил я мрачному Ратникову и подобрал с пола его зуб. «А это я возьму с собой. В хозяйстве пригодится». Избитый кадет проводил хмурым взглядом свою выбитую собственность. «Полагаю, наша дуэль отменяется?» — спросил у меня Барсов. «Верно. Мы достигли примирения. Согласен?» «Да». Я по поступью покинул комнату и увидел в коридоре взволнованных третикурсников, выбравшихся из своих берлог на звук потасовки. «Жду вас всех через час в актовом зале!» Командным голосом проговорил я, двинувшись по коридору. Кадеты молча расступились передо мной, а потом метнулись к Барсову, вышедшему из комнаты. А я свернул в другой коридор и быстро добрался до кабинета Орлова. Мне не составило труда уговорить барона выдать ключи от актового зала. Он вручил их мне, после чего я вернулся на третий этаж. Открыл дверь своей комнаты и услышал возбужденный голос Румянцева, чуть ли не подпрыгивающего на жалобно похрустывающем стуле. «Стрижов, рассуди нас!» «Да, рассуди!» вторил ему взлохмаченный Толстой, грозно сверкая глазами с первого яруса койки. Стрижов опасливо посмотрел на тяжело дышащих здоровяков, заметил меня и облегченно отбарабанил. «О, а вот и Громов! Пусть он вас и рассудит!» «Александр, я вам сейчас все расскажу!» — выпалил Доброслав, сверкая глазами. «Лучше я расскажу, а то вы, румянцев, опять все переврете!» — вскочил с койки Толстой, тряхнув набором подбородков. «Громов, слушайте!» «Нет, меня слушайте!» — завопил Румянцев. В итоге они вместе, перебивая друг друга, рассказали мне, что не могут поделить пышечку-хохотушку. И каждый из них приводил убийственные доводы, что именно он первым должен попробовать завоевать ее. А уж если не получится, то право на девушку переходит ко второму герою-любовнику. «Так», — хмуро протянул я. — К вашему сведению, мне она тоже приглянулась, так что теперь нас трое. — Стрижов, будешь четвертым? Ни — Не-не-не-не-не, — выставил он перед собой руки. — Как трое? — побледнел Толстой, уронив челюсть на внушительное пузо. — Как понравилось! — вторил ему Румянцев, нервно сглотнув. Лысый здоровяк понимал, что получил серьезнейшего конкурента. «Ведь я хорош собой, магически силен, а какой у меня юмор Да я дурачусь! Чего вы напряглись? Мне нравятся другие девушки. А если вы не можете поделить ее, то просто разыграйте. Монетку бросьте или еще чего. Я всегда таким образом принимаю самые серьезные решения в своей жизни. А как же иначе? Не на логику же полагаться!» Иронично сказал я и следом убедительно добавил. «Но вы пока отложите ваши сердечные дела и слушайте мои мудрые инструкции. Я скоро буду произносить речь в актовом зале, а вы встретите ее бурными аплодисментами. Поняли? Только вместе не садитесь, а рассредоточьтесь по залу». «Что происходит, Громов?» — насторожился Стрижов, облизав губы. «После моей речи все узнаешь», — отмахнулся я и требовательно посмотрел на здоровяков я согласно кивнули, обменявшись недружелюбными взглядами альфа-самцов. «Ох уж эти смертные! И ведь Пышечка совсем не Афродита! Но, видимо, ее смех крадет мужские сердца вернее, чем Чернобог насылает проклятие на своих врагов. Но все же, думаю, у них хватит ума поделить девушку». Понадеявшись на это, я сходил в душ. Надел отглаженный китель и мысленно прогнал будущую речь. А ближе к условленному часу я вручил ключи от актового зала своим соседям по комнате и отправил их открывать он и. Сам же выждал еще четверть часа и только тогда двинулся на дело. Барсов встретил меня перед залом и проговорил, указав рукой на небольшой второстепенный коридор. Громов, вам лучше будет войти через боковой вход, чтобы сразу оказаться за кулисами. Так будет эффектнее, чем идти через переполненный зал. Если ты оставил там засаду, то я тебя из-под земли достану. Сегодня день моего триумфа, и я никому не позволю его испортить. Ни Богу, ни человеку. Я это понимаю, поэтому засады там нет. И ее, правда, не оказалось я спокойно проник за кулисы и вышел на сцену. Зал оказался набит битком. Вишни негде было упасть. Кадеты даже стояли в проходах между рядами. Но ратников отсутствовал, а вот барон Орлов хмурился возле двери, сложив руки на груди. После моего появления все голоса стихли, а десятки взглядов уставились на меня. В глазах людей царили все оттенки эмоций от лютой ненависти до восторга. Ну что ж, поехали. Вы все знаете меня, и все вы знаете Ратникова. Он буквально час назад передал мне свою неофициальную должность. Думаю, многие из вас уже знают, как это произошло. Но никто не посмеет осуждать меня. Настали новые времена, и только сильная рука может изменить старые традиции. «Мир меняется. Должны меняться и мы, чтобы не остаться на обочине цивилизации. Обязательные поборы с новичков уйдут в прошлое, а те деньги, что остались в котле и не были разбазарены Ратниковым, мы с моим помощником, кадетом Барсовым, потратим на улучшение ваших комнат, чтобы победители монстров обучались комфортом». Громко начал я и скользнул мужественным взглядом по людям. «Новички явно были на моей стороне и, согласно, кивали. А вот кое-какие старшекурсники кривили физиономии словно им под нос сунули дерьмо». «Теперь деньги в котел будут вноситься по мере возможности. Но все вы должны понимать, что это общежитие — наш дом. Для кого-то на три года, для кого-то на два или один. Но вы все будете тут жить». Так не лучше ли провести это время в комфорте и спокойствии? Конечно, лучше, клянусь молниями Перуна, а после нас придут другие поколения стражей, и они нам скажут спасибо. Мы должны оставить о себе хорошую память, чтобы нами восторгались, чтобы новые кадеты знали наши имена, высеченные золотыми буквами в истории Академии. Мы все делаем одно важное дело — защищаем Империю. И не только ее, но и тех, кто стоит в одном с нами ряду. Брат за брата, страж за стража. Мы здесь элита, настоящие воины, а не те высокородные жопы из общежития, похожего на массажный салон. Вы со мной, братья стражи? да а Заревели десятки глоток, едва не развалив актовый зал. По стенам практически побежали трещины, а оконные стекла мелко зазвенели. Народ сверкал глазами, топал ногами и сжимал кулаки. Казалось, что если я сейчас прикажу им идти на штурм общежития элиты, то они без оглядки ринутся за мной. А ежели среди кадетов и были те, чьи души не воспламенила моя речь, то они явно составляли меньшинство. Это была победа, полный триумф. Локи бы мной гордился. И чтобы вбить финальный гвоздь, я швырнул микрофон в пол, разбив его в дребезги, а затем расставил руки и проорал. «Настали новые времена! Мы сделаем этот мир лучше!» «Да!» — завопили кадеты, восторженно сверкая глазами. И на этой мажорной ноте я в овациях покинул зал снова оказавшись во второстепенном коридоре. Тут меня поджидал возбужденный Барсов. «Это было сильно», — искренне сказал он и чуть обеспокоенно добавил, облизав губы. «Я только что видел Орлова, и он вызывает тебя в свой кабинет». «Пойду поговорю с ним», — сорванным голосом просипел я и направился в сторону логова барона. Путь до него не занял у меня много времени поэтому уже вскоре я в третий раз за день оказался в кабинете Орлова. «Промочи горло!» — протянул мне стакан с водой мужчина, держа в жёлтых зубах дымящуюся сигарету с фильтром. «Ваше здоровье!» — сказал я и залпом осушил его. «Ах, хороша водица! Чем обрадуете, господин барон?» Тот усмехнулся и прямо сказал, откинувшись на спинку кресла с вытертыми подлокотниками. «Речь была короткой, но вдохновляющей. Молодец. Но не спеши радоваться. Ты взял власть на нахрапом, пока старшекурсники были в смятении. Но уже скоро они придут в себя и будут оспаривать твое новое положение. Можешь мне поверить, среди них есть достойные бойцы и маги» способные навязать тебе конкурентную дуэль. «Жребий брошен», — философски сказал я, закинув ногу на ногу. «Твое право, Громов», — проговорил Орлов и исцепил пальцы на животе скрытым кителем. «Но это еще не все, что я хотел сказать. Мне буквально только-только звонил ректор. В одном из фортов Пустоши произошло нечто странное». У меня пока нет информации об этом, так что ничего конкретного сказать не могу. Впрочем, могу. Ты вместе с другими кадетами завтра отправляешься в этот форт. Вам надо выяснить, что там произошло. Хм, как-то странно, что мне нужно идти туда после моей речи. Революцию уже душат? Ничего странного. Ты уже готовый маг и боец. Спасибо богам и твоему деду. А в пустоше не хватает людей, поэтому в Академии распространена практика привлечения кадетов к различным мероприятиям. Отправишься утром после завтрака. И не забудь зайти в арсенал, там тебе дадут доспехи и оружие. А в столовой заберешь мешок с припасами. Все, можешь быть свободен, кадет Громов. Ну, пустошь так пустошь. Не стал я выкаблучиваться. «С удовольствием схожу туда. Себя покажу, других посмотрю». «И вот еще что. За разбитый микрофон придется заплатить». Я кивнул и молча покинул кабинет.